Глава 33. Она не сразу поняла, где находится. Потянулась, и ее ноги уткнулись во что-то. Подняв голову, обнаружила себя, лежащей на диване в гостиной. Видимо, так устала, что не смогла добраться до спальни. В углу дивана, притулившись, спал Денис. С минуту Женя изумленно глядела на него. Затем, откинув плед, которым, по-видимому, укрыл ее мужчина, села. Денис пошевелился. Женя провела пальцем по его скуле. Он что-то промычал, поморщился. «Доброе утро!» — девушка улыбнулась. Он изумленно уставился на Женю. «Что? А, черт! Я спал здесь всю ночь? Видно, ты хорошо выпил вчера!» — она улыбнулась. Денис потер руками лицо, вздохнул. «Вымотался за последнюю неделю, да еще столько впечатлений!» «Это я, что ли?» — Денис кивнул, потрепал ее по волосам. «Конечно, ты, Жек». Он встал, потянулся. «Ужасно хочется кофе». «Денис, ты пока займись завтраком, а я умоюсь». Девушка оглядела свое помятое платье. «Я бы тоже не отказался от горячего утреннего душа». Внезапно мужчина представил, как он и Женька вместе стоят под струями воды в душевой кабине. «Что за наваждение?» «Ну, ты чего застыл? Беги уже в ванную, я сама кофе сварю». Ее ворчливый голос вывел Дениса из ступора. Вот мужикита. Денис вышел из своей спальни спустя 20 минут, свежий и начисто выбритый, с еще влажными волосами. Аромат свежесваренного кофе щекотал ноздри и вкусовые рецепторы. Из соседней комнаты доносился голос, что-то напевающее Женьки. Денис достал из холодильника бекон и яйца. Включив плиту, поставил на конфорку большую сковороду. Когда девушка наконец-то вошла в кухню, то на столе уже стояли тарелки с зажаренным беконом и омлетом, кувшин с апельсиновым соком и блюдце с тостами. «Ой!» — девушка всплеснула руками. «Какой ты хозяйственный!» «Пришлось научиться! Что поделать? Столько лет прожил один!» «Твоей будущей жене повезет!» «Не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Я вовсе не собираюсь жениться!» а я думала что у тебя с джил все серьезно денис отложил вилку и посмотрел на женьку с чего ты взяла джил ничем не отличается от других я была уверена ты лучше ешь жень он кивнул в сторону ее тарелки чего кофе ты не пьешь слишком крепкий что ли она кивнула просто странно раньше тебе нравились только блондинки с голубыми глазами а теперь у тебя совсем другие предпочтения. Денис хохотнул. «Это ты про Вику, что ли?» «Ну да, она мне нравилась. В школе». «Ну и все. И вообще, что за разговоры за завтраком?» Женя замолчала, старательно насаживая кусочки бекона на вилку. Какое-то время они молчали. Затем Денис, отставив тарелку в сторону, положил руки на стол. «Ты хочешь, чтобы Джил поехала с нами в магазин?» Девушка подняла на мужчину удивленные глаза. «Почему ты спрашиваешь меня? Я у тебя в гостях, а она твоя девушка. Решай сам». «Мне кажется, она тебе не понравилась». Женя пожала плечами и рассмеялась. «Я не знаю даже, как и сказать. Мы, похоже, не нашли с ней взаимопонимания. Но ведь это ничего не значит. Обещаю, что не буду больше подбрасывать лягушек». Денис взял ее ладони в свои. «Жек, ты мне самый близкий человечек. Хоть и не родная... Но все равно, сестра, твое мнение очень важно. Он еще что-то говорил, но Женя уже не слышала. Сестра, так он сказал. Всего лишь сестра. Женя сглотнула ком в горле, улыбнулась через силу, встала из-за стола. Потрепала Дениса по еще влажным волосам. Сложно отыскать такого брата, как ты. Мужчина не увидел горькую улыбку на ее губах. Убрав со стола и перемыв посуду, Женя взяла свой ноутбук. «Надо кое над чем поработать, Денис. Да и Матвею пора ответить». «Прислал мне кучу писем, совсем как ты». «Только ты на мои не отвечала в последнее время», — пробурчал мужчина. Женя усмехнулась. Открыв ноутбук, девушка мгновенно погрузилась во всемирную паутину. Было несколько писем от Максима Березина, от дяди Олега, ну и, конечно, от Матвея. Ей показалось, или действительно между строк сквозили какие-то ревнивые нотки. Женя с досадой хмыкнула. Матвей спрашивал про какого-то родственника, у которого она остановилась. Интересно, кто мог рассказать ему про Дениса? Матвей махнул рукой Игорю. «Ну, что ты нарыл про этого хлыща?» — спросил его. Матвей был зол. Он вообще не находил себе места в последнее время. Его планы могли разрушиться. Почти уже невеста, Евгения, улетела на другой конец земли. Ну, ладно бы только по работе, но она, оказывается, еще собирается провести там весь свой отпуск. Игорь же кинул инфу, что там живет ее первая любовь, а старые чувства не ржавеют. Матвей на себе это прочувствовал. Сам не мог ответить на вопрос, вернулся бы он к Миле, если б та попросила». Ну, а Евгения... Он только неделю назад выкупил изготовленное на заказ дорогое обручальное кольцо. Плевать, что они поссорились. Не в первый раз. Вот когда женится на ней, тогда-то и закрутит гайки. Игорь молча стоял, терпеливо ожидая, когда хозяин выйдет из состояния задумчивости. «Матвей Николаевич», — наконец произнес он, ее дальний родственник занимается инвестициями в различные предприятия. Он достаточно успешный, хотя и не так давно в этом бизнесе. С какими странами он работает? В основном с Китаем и Северной Америкой. Ах ты чёрт, как бы его завлечь к нам? Зачем? Игорь нахмурился, не понимая. С нашей страной трудно иметь бизнес. Многие иностранные партнеры теряют здесь кучу бабла. Россия — это как необъятная чёрная дыра. Инвесторы сыплют в нее миллионы, а они болтых, и все. Я, пожалуй, померяюсь силой с этим хм, родственничком моей женщины. Денис лежал на диване и, пролистывая журнал, прислушивался к телефонному разговору Евгения с ее приятелем. Сам не понимал, почему. В конце концов, у него своя жизнь, а у нее своя. Через пару недель закончится Женькин отпуск — И кто знает, когда они свидятся в следующий раз? Только почему при мысли о том, что его кузина уедет, Денис чувствовал, как все внутри у него сжимается? Всю эту неделю Женька была по уши занята на конференции по современным технологиям. Утром, пока она принимала душ, Денис варил для нее кофе. Потом вызывал для Женьки такси. Они быстренько завтракали и разбегались. По вечерам за девушкой заезжал Брент, не оставляющий попыток завоевать сердце рыжеволосой красавицы. За эту неделю Денис виделся с Джилл только два раза. Она по-прежнему дулась на него. Мужчина поймал себя на мысли, что у него совершенно нет желания ходить по ресторанам, барам или заниматься сексом с Джилл. Даже на работе он ловил себя на том, что слишком часто посматривает на часы, ожидая, когда закончится рабочий день. Вечерами Денис возвращался в свою просторную квартиру и с нетерпением ожидал, когда Женька вернется с очередного свидания с его другом. Девушка же, казалось, получала огромное удовольствие. Судя по ее рассказам, они с Брентом за неделю успели осмотреть почти все достопримечательности Калгари. Она уже успела побывать внутри знаменитой башни, в музее, ну и, конечно, на выставке рептилий.